Глава двадцать четвертая. История Марии и Элайджи, может, и была давней для Мэри Калахан, но для Тиффани явилась свежей драмой. Она не могла выкинуть ее из головы. Они застрелили друг друга. Как можно до такой степени разозлиться на человека, чтобы застрелить его? Впрочем, это случалось во все времена. Дуэли, войны, перестрелки здесь, на Западе. Но оставить такое наследство своим детям и внукам, как это глупо. И теперь она должна расплачиваться за безумие своей бабки. Но поскольку получалось, что вина в конечном итоге лежит на ее семье, Тиффани не на шутку расстроилась. Или нет? Пока она выслушала только одну сторону конфликта Калаханов. Но чтобы выслушать другую сторону, ей придется поговорить со своим отцом. Но нет, спасибо. К тому же, что он может добавить? Что Элайджа был недостаточно решителен, чтобы заставить Марию образумиться? Или что Мария свихнулась, поддерживая в себе ярость в течение стольких лет? Тиффани не ожидала, что ей понравится Мэри Калахан. Ей не хотелось разочаровывать хозяйку, признаваться, что она не умеет готовить и просить помощи в этом деле. Она решила, что вначале попробует обойтись своими силами поэтому остаток утра провела за чтением тоненькой поваренной книги, что не заняло много времени, и составила список продуктов, которые ей могут понадобиться. Она тщательно обследовала кладовую и обнаружила рядом с ней холодильную камеру, набитую большими кусками озерного льда и говяжьими тушами. Лед еще не растаял, поскольку лето только началось. К сожалению, она нашла не все продукты, упомянутые в поваренной книге. «Что-нибудь случилось?» — спросил Эндрю, войдя в кухню. Сообразив, что она должно быть хмуриться, Тиффани показала ему поваренную книгу, которую читала. «Для некоторых рецептов, которые здесь описаны, нужны яйца, но я не нашла их в кладовой». «Я слышал кудахтанье, когда Джейкс показывал мне мое место в бараке. Правда? Пойдем посмотрим». Курятник располагался за амбаром. Там находились несколько кур, но яиц нигде не было видно. Несколько птиц сидело на насестах, другие клевали зерно, разбросанное на земле. Тиффани была очарована. Она никогда раньше не видела живых домашних животных или мертвых, готовых к приготовлению, если уж на то пошло. «Убирайтесь отсюда», — рявкнул Джейкс появившись из-за амбара с корзинкой в руке. «Эти куры мои». Я не собиралась их тревожить. С улыбкой заверила его Тиффани, подумав про себя. «Какой грубиян!» Хотя в бороде Джейкса просвечивала седина, он был еще не старым, лет сорока. Тощий и кривоногий коротышка, и к тому же сварливый. Но он мог дать ей совет насчет готовки, поэтому Тиффани не хотела настраивать его против себя». «Я всего лишь хотела посмотреть, нет ли здесь яиц», — сказала она, оправдываясь. «Я каждый день отношу в дом пару дюжин. Если вам нужно больше, только скажите, но ни в коем случае не беспокойте моих кур. Они не любят незнакомых людей, это их расстраивает, и они перестают нестись». Такой расклад Тиффани вполне устраивал, поскольку она в любом случае не знала, как достать из-под курицы яйца. «А как насчет молока?» «Здесь есть две коровы, их держит в сарае. За курами и мертвл ухаживаю я, а коровами занимайтесь сами». «О, нет!» «Эндрю, с удовольствием, мэм!» Тиффани улыбнулась мальчику, прочитавшему ее мысли. Он уже отрабатывает свое содержание. Но его быстрый ответ возбудил у нее любопытство. «Откуда ты знаешь, как обращаться с домашними животными?» «Моя старшая сестра вышла замуж за фермера». Я провел одно лето у нее, прежде чем уехать на Запад. Мне там понравилось. Я бы и сам занялся фермерством, если бы не хотел найти отца. «Если вы закончили любоваться моими пташками, найдите другое место для болтовни», — проворчал Джейкс. Тиффани стиснула зубы, сдерживая желание отчитать его за грубость. «Есть здесь еще какие-нибудь ресурсы для приготовления пищи, о которых мне следует знать?» «На озере водится рыба, но ковбои не любят рыбачить. Если захотеть рыбки, придется наловить самой, как это делал старый Эд». Это звучало интригующе. Тиффани была совсем не против того, чтобы снова посетить живописное озеро, поэтому не стала прибегать к помощи Эндрю. С ледником, набитым мясом, ей незачем начинать с рыбалки. Но чтобы впредь не вторгаться во владение Джейкса, Она сочла нужным уточнить. «Вы, кажется, упомянули Миртл?» «Да. Пойдемте, я вас представлю». Тихо не вспыхнула. Она решила, что Миртл — животное. «Неужели у этого грубияна есть жена? Если да, то у нее должно быть ангельское терпение, чтобы ладить с ним». Эта мысль заставила ее задаться вопросом, есть ли жены у других ковбоев и есть ли в усадьбе другие дома, предназначенные для семейных пар. Джейкс не стал дожидаться, пока она последует за ним, поэтому Тиффани пришлось поспешить, чтобы догнать его. Но он остановился возле огороженного навеса позади амбара. «Миртл — свинья», — гордо сообщил он. «Я выиграл ее в покер. Решил оставить, чтобы скармливать ей остатки еды». Остачертела каждый день рыть ямы и закапывать пищевые отходы, чтобы не привлекать диких животных. Миссис Калахан придумала ей еще лучшее применение и купила Борова. Эти поросята будут неплохими на вкус, когда немного подрастут. Тиффани снова покраснела, но уже потому, что решила, что Миртл его жена. Две взрослые свиньи казались огромными по сравнению с крохотными поросятами, которые резвились вокруг. Значит, Миртл — его домашняя любимица. Хотя вряд ли. Джейкс чуть ли не облизнулся, упомянув о вкусовых достоинствах Жаркова из поросят. Тиффани постаралась подавить отвращение, напомнив себе, что свиней для того и выращивают, чтобы они закончили жизнь на обеденном столе. Но поросята были такими милыми. Один даже пролез под нижней планкой ограды и обнюхивал ее обувь. «Вам не кажется, что за ними нужно ухаживать лучше?» — поинтересовалась Тиффани, не желая думать об их гастрономическом предназначении. «Ничего, они далеко не разбредаются, и кормежка у них не какая-то тухлятина, а только свежие объедки. Но можете взять его и посадить обратно, если это вас так беспокоит». «Взять поросенка?» Тиффани в ужасе посмотрела на ковбоя. «Я не беспокоюсь, спасибо за сведения, в которых я нуждалась». Она поспешила в дом в сопровождении Эндрю, который был полон сюрпризов. Он не умел готовить, не считая мяса, зажаренного на костре, но знал, как выращивать овощи. Огород за домом был уже полностью посажен, и Тиффани поручила Эндрю уход за ним. Она подумывала о том, чтобы тоже научиться ухаживать за растениями, пока не увидела, как он зарылся руками в почву. Нет уж... Она подрядилась готовить пищу, а не выращивать ее, копаясь в земле. Она сидела за столом с книжкой, когда через заднюю дверь в кухню вошел Диган и уронил на стол мешок. «Начните с чего-нибудь простого в дополнение к этому», — предложил он. На мешке значилась «мука», но по восхитительному аромату Тиффани догадалась, что внутри, и восторженно улыбнулась. «Вы привезли хлеб из пекарни». Извините за мешок, но большинство людей, которые приходят в пекарню, приносят с собой собственные корзинки. Просто стряхните с булок лишнюю муку. Она была так довольна, что одарила его игривой улыбкой. По-вашему, мой первый блин будет комом? Я бы не стал ставить на это. Но есть одна вещь, которую я знаю про хлеб. Чтобы есть хлеб утром, нужно накануне вечером поставить тесто. «Возможно, вы уже почерпнули это из своей поваренной книги». Тиффани покачала головой. Таких тонкостей она не знала. Но на этот вечер выбрала простой рецепт — куриный суп. И только что решила заменить курицу говядиной. И хлеб, который принес Диган, будет отличным дополнением. Диган направился в ванную. «Пойду вымоюсь, пока не появились братья», — сказал он. «Мы собираемся вечером поехать в город» не удивилась. Он говорил, что ковбои ездят в город, чтобы развлечься, но не ожидала, что калаханы входят в эту компанию. «Кто это мы?» — поинтересовалась она. Он помедлил, прежде чем закрыть дверь. «Все неженатые мужчины, включая братьев». «Чтобы устроить светопредставление, как вы выразились?» «Что, кстати, это означает?» «Попойку, покер». Он начал говорить что-то еще, но не закончил, повторив. Главным образом, попойку. Пьяные склонны ввязываться в драки, разнося салун на части. Обычная западная забава. «Значит, вы опять будете выполнять роль няньки? Присматривайте за Хантером в таком случае. Судя по тому, что я видела и слышала, шахтеры сегодня хотели его убить». «Слышали?» Они сказали, что его доставят домой. Думаю, они имели в виду его тело, в качестве послания Закири, чтобы тот сдался и дал им то, чего они хотят. Вы уверены, что у вас не разыгралось воображение от пережитого волнения? Вы говорили, что шахтеры не ходят с оружием, но один из них достал пистолет и собирался выстрелить в Хантера. Хотя, возможно, он не настоящий шахтер, а всего лишь изображал такового, Есть только один способ избавиться от калаханов, поубивать их одного за другим, втягивая в перестрелки. Интересный вывод. У Тиффани возникло ощущение, что он рассмеялся бы, если бы вообще когда-либо смеялся, но, по крайней мере, она выразила свою озабоченность. Вы будете иметь это в виду? Я имею в виду все возможности, мисс Флеминг. Это моя работа. «Но, пожалуйста, не называйте меня нянькой при Хантере. Ему и так не нравится, что я таскаюсь следом». «Тогда почему его отец считает это необходимым?» «Потому что он пытается до свадьбы сохранить мир с воронами. И хотя Хантер может быть очаровательным с дамами, он становится чуточку агрессивным, когда дело касается воронов. Я сдерживаю его». «Как? Физически?» нет Достаточно моего присутствия. Каким образом? Меня наняли защищать Калаханов. Он не затеет ссору с воронами, пока считает, что я вытащу револьвер и начну стрелять в них. Возможно, он получает удовольствие от хорошей драки, но не настолько, чтобы кого-нибудь убивать. Ей не понравилось, как это звучит. Вы стали бы стрелять в воронов? Пока до этого не доходило. Но стали бы. Вместо ответа он закрыл дверь. Тиффани надеялась, что он просто не расслышал ее повторный вопрос, а не отказался дать прямой ответ. А потом она так увлеклась приготовлением супа, что даже не заметила, когда Дигген закончил мыться и ушел. К счастью, она не заметила и как появился Хантер, иначе обожглась бы, когда он склонился над ее плечом, принюхиваясь к содержимому кастрюли, которая она помешивала. Тиффани напряженно выпрямилась, пытаясь отстраниться. «Пахнет так, что сегодня вечером мне придется поесть в городе», — поддразнил он ее. «Вы бы стали так нависать над вашим бывшим поваром», — осведомилась она. «Я не смог бы при всем желании, старый Эд был слишком высоким». «Впредь не делайте этого». «Не лишайте меня повода сделать вот это», — заявил он, ничуть не обескураженный». Это оказалось поцелуем, который он запечатлел сбоку на ее шее, а потом еще один ниже. Тиффани возмущенно ахнула, пытаясь не обращать внимания на мурашки, вызванные его поцелуями, но не смогла. Восхитительный озноб распространился ниже, пробежав по спине. Она закрыла глаза, наслаждаясь ощущениями, которых никогда раньше не испытывала. Было бы так легко обернуться и... Что? «Поощрить его? Она что, рехнулась? Разве так нужно вести себя с женихом, от которого хочешь избавиться?» Она круто повернулась с ложкой в руке, поднятой как оружие, но Хантер уже отскочил назад, ухмыляясь во весь рот. «К тому же», — добавил он, прежде чем скрыться в ванной, «вы пахнете лучше, чем то, что варите». Тиффани не улыбнулась его шутке, но и не рассердилась. Она просто взяла свою поваренную книгу и вышла на крыльцо, где собиралась оставаться достаточно долго, чтобы избежать встречи с Хантером, когда тот выйдет из ванной. Инцидент заставил ее осознать, что она должна сказать или сделать что-то, чтобы Хантер перестал обращаться с ней в такой игривой манере. И дело не только в том, что сын хозяина не должен пользоваться своим положением и ухлестывать за служанкой, независимо от того, насколько невинны его намерения». Тиффани начала всерьез опасаться, что с его красотой и обаянием он может преуспеть. Интересно, Хантер когда-нибудь задумывался, сколько сердец разобьет к тому моменту, когда женится на своей нареченной? Ее план сработал даже лучше и быстрее, чем она ожидала. Она постепенно узнавала, что за человек Хантер, и ей это нисколько не нравилось. Все признаки указывали, что из него получится никудышний муж».